Такая. Кагами. Легенда о легендарных героях. Там пятый. Уборка беспорядка, оставленного по причуде. Пролог первый. Размышления о далёком прошлом. Часть первая. В пустом классе. Я люблю Райнера. Кефор ноль стихонько пробормотала, нежно касаясь его головы. Такое маленькое движение заставляло её сердце сжиматься, появилось слабое чувство удовлетворения. Но он не мог этого слышать. Они были в классе Королевской военной академии Империи Ролан. Утренние уроки закончились, послеобеденные уроки уже тоже закончились. Вечернее боевое обучение вот-вот должно было начаться, но... На... После утренних занятий он тяжело рухнул на стол и заснул. Кефар сидела рядом с ним. «Правда, Райнер!» «Ты слишком коварный? Смотреть на тебя спящего? Как же я могу заставить себя разбудить тебя? Сейчас мы должны поспешить на тренировку. Если так продолжится, меня отметят как прогульщика. И из-за этого мои оценки упадут». Хотя она сказала это, она всё ещё продолжала смотреть на его обожаемое лицо с добрыми глазами. Лучи, проникающие сквозь окно у Полина Райнера, красные лучи света сияли на чёрных волосах Райнера слегка окрашивая их в красный. Кефар подумала, что цвет волос Райнера был таким же, как и её короткие красные волосы. Она ничего не могла поделать с этим чувством удовлетворения. В пустом тихом классе они были здесь одни, вдвоём. Она снова пробормотала. «Для Райнера я...» Кефар тихо начала произносить, но она запнулась. Ведь она знала, что не могла рассказать ему о своих чувствах ведь она знала, что у неё не было такого права, она закрыла глаза, возвращаясь в прошлое. Однажды, два года назад, в тот день она улыбалась. Возможно, это был первый раз, когда она смеялась так счастливо, с того момента, как она покинула свою родную страну, Эстабул, и проникла во вражескую страну Роланд в качестве шпиона. С тех пор, как она приехала в Роланд, смерть преследовала её по пятам. Она добывала информацию о передвижениях армии Роланда, а затем передала её в Астабул. Получение данных о Роланде и их передаче в Стабул, это была месть Роланду, который убил её родителей. Это было ради защиты Астабула от гнёта Роланда. Вначале сюда отправили 20 шпионов. Но на тот момент единственными, кто выжил, не будучи раскрытыми, были она и её сёстры. Её старшая сестра на и её младшая сестра Лемиль. Её сестря ей ещё даже не было и двенадцати, когда их родители убили. С тех пор три сестры боролись за выживание вместе, утешая и поддерживая друг друга. Так продолжалось даже когда армия Стабула забрала их на обучение. Даже когда их отправили в Роланд, чтобы шпионить, они никогда не оставляли друг друга, живя вместе. Старшая сестра ради защиты своих младших сестёр и младшие сёстры ради поддержания старшей сестры отчаянно трудились, не покладая рук. Прошло два года с тех пор, как их отправили во вражескую страну Роланд как сестёр потерявших родителей, они отчаянно сражались за жизнь, они скрыли свои настоящие личности, собирали информацию об армии Роланда и в то же время нашли работу, чтобы иметь возможность выжить. Итак, выжили только они. Армия Роланда, казалось, до сих пор их не обнаружила. Казалось, они всё ещё могли притвориться, что всё было в порядке. Так они думали. И так, в тот день она улыбалась. Она в сопровождении своих сестёр Найи и Миль, участвовала в фестивале в столице Роланда – Рейлуди. Они глазели на прилавки, установленные по бокам улиц, по которым они шли. Три сестры были очень похожи. Они были разного роста, но у них были одинаковые красные волосы и живые красные глаза, красивые черты, и их одежда была подобрана в одном стиле. Кефар нравилась её внешность, но её сестра Найя, которая была старше её на три года, выглядела гораздо более женственной и нежной. Каждый раз, когда её сестра шла по улицам, мужчины оборачивались в её сторону, и это заставляло Кефар гордиться ею. Затем Кефар посмотрела на свою 12-летнюю младшую сестру Лемиль, которая была на два года младше неё и была её маленькой копией. Лемиль увидела ларёк со сладостями. Эй! Сестренка Найя, я хочу съесть это! сказала Лемиль и побежала. Кефар, увидев это. А, подожди, Лемиль, ты не можешь этого сделать? Разве ты только что не наелась сладостей? Этого было недостаточно! Кстати, об этом, ты постоянно ешь сладости? Так ты позднее не сможешь нормально поужинать. Лемиль медленно посмотрела на Наю, услышав это. О, сестренка Ная, можно? Кефар посмотрела на Наю. И сказала. «Сестренка Ная, на самом деле ты не можешь так сильно баловать, Лемиль. Этот ребёнок ела одни только сладости в последнее время. Она не ела ничего нормального. Это неправда! Это только сегодня. Она всегда говорит, что это только сегодня. Сестренка Найя, скажи что-нибудь». Найя выглядела слегка озадаченной всем этим. «А, но фестивали бывают довольно редко. Так что я думаю, это нормально, если сегодня мы будем не так строги. А». «Ты говоришь, что нам следует быть более снисходительными?» Но Лемиль воскликнула. «Отлично! Я люблю сестрёнку ее. Она лучшая! Я ненавижу сестрицу Кефар!» Она скорчила рожицу Кефар. Кефар ответила тем же. «Я тоже ненавижу свою младшую сестру, которая не слушается меня!» Кифар тоже скорчила рожицу, произнеся это. Лемиль недовольно надулась, увидев это, и, отвернувшись сердитым видом, зашагала в глубину рынка. Кефар посмотрела на младшую сестру, затем обратилась к старшей сестре. «Сестренка Ная, это знаешь, этот ребёнок купил сегодня много сладостей?» Ная криво усмехнулась. «Да, ну а сегодня фестиваль. Отпусти её. Во всяком случае, ведь и Кефар чего-то хочет. Фестивали бывают довольно редко, поэтому если ты чего-то хочешь, тогда купи немного. Конечно, если оно будет не слишком дорогим. Да, у меня есть своё твёрдое мнение на этот счёт». Как я уже сказала, Лемель сегодня купила много сладостей. Я думаю, вполне вероятно, она потратила все свои деньги на покупку сладостей. Вероятно, позже она захочет купить одежду или игрушки, и тогда она будет сожалеть, что потратила деньги на лакомство. А, действительно. Я легко могу представить себе эту сцену, и думаю, она наступит очень скоро». Образ её расстроенной сестры появился в её голове. Кефор не могла ничего с собой поделать и рассмеялась, а потом сказала. «Тогда я разделю свои деньги с Лемель». Нам так редко выпадает свободное время, тем более для того, чтобы провести его на подобном мероприятии. Я чувствую, что эти воспоминания очень ценны. В любом случае, ей всего 12. Но она не может играть и веселиться, как другие дети. Ей постоянно приходится проходить через множество плохих вещей. В стране врага она всегда выдерживала это. Так что... В этот момент Найя внезапно потрепала Кефар по голове. А Кефар такая же. Хороший ребёнок. Но тебе не стоит так много беспокоиться. Тебе ведь тоже всего лишь 14. Редко проходят такие мероприятия, как сегодня, поэтому, если хочешь чего-нибудь, только скажи мне. Она внезапно запнулась, ее глаза потемнели. Вы двое слишком хорошие, сказала она со вздохом. Затем она махнула рукой сзади кефар. Кефар обернулась и увидела, что Лемиль держит три конфеты на палочке и бежит к ним. Я купила конфеты, сестренка Ная! А, и для сестренки Кефар тоже. Она немного неуклюже протянула конфету Кефор. Кефор выглядела ошеломлённой, когда увидела это. А, на самом деле это глупо. Ведь купив три конфеты на палочке, ты израсходовала все свои деньги, отведённые на сегодня. Лемиль нахмырилась, услышав это. Но они выглядели так аппетитно, и я подумала, что сестренке понравится. Кефар, услышав это, потрепала свою младшую сестру по голове, так же, как ранее её старшая сестра сделала с ней. Затем Лемиль положила голову на грудь Кефар, крепко ее обняв. Кефар рассмеялась. После этого она сказала: "Ная, ты только что спросила меня, чего я хочу". Ная кивнула. "Ты что-то придумала?". Но ну, Кефар покачала головой. Затем, подражая действиям младшей сестры, положила голову ей на грудь. Затем она крепко прижала голову младшей сестры. "У меня тоже есть то, чего я хочу. Пока мы трое можем жить вместе". «Вот так. Я уже довольна. Мне этого достаточно». Это действительно было так. У неё уже было всё самое важное. На ее улыбнулась, затем крепко прижала к себе голову Кефар. Было так приятно. Пока они есть друг у друга, ей больше ничего не нужно. Она действительно так думала. Пока они трое были вместе... В этот момент Лемиль внезапно сказала с паникой в голосе. «Ой, извини, сестренка Кефар». «Сироп пролился на твою одежду?» «А? А? Не может быть! Я говорю, Лемиль!» Прежде чем она закончила, Найя заговорила позади. «Ой!» Сироп с моей конфеты накопал Кефар на голову. «А! Почему только я?» У Лемиль внезапно появилось дерзкое выражение. «Я думаю, все из-за того, что сестрица Кифор очень легкомысленно!» Найя решительно кивнула. «Это верно. Кифор неосмотрительно, когда она что-то делает!» Кефар, слыша это, «Что? На самом деле это вы оба меня испачкали? Разве это справедливо?» Она громко возразила, но на и Лемиль обменялись взглядами и показали ей языки. Кефар, казалось, сердито насупилась. «Что вы делаете? Не смеетесь над другими?» Так она сказала, но рассмеялась. Они стояли посреди оживлённых улиц на фестивале, глядя друг на друга и смеясь. В тот день она смеялась от чистого сердца, и тогда... Кто-то вдруг заговорил позади: Эй, вы сестры? Как мило! Какая красивая сестра! Но Кефар и Лемиль уже привыкли к этому. Мужчины постоянно обращали внимание на сестрицу на ее и пытались заигрывать с нею. Но каждый раз они отступали в виде свирепые взгляды и Лемиль. Это было обычной схемой. Так было и на сегодняшнем фестивале. До этого момента уже было два подобных случая. Этот был третьим. На этот раз тоже. Кефар и Лемиль приглянулись, потом кивнули и повернулись, чтобы свирепо посмотреть на мужчину. Мужчина выглядел обеспокоенным. «А? Вы прогоняете меня?» Мужчина невинно улыбнулся. Затем выражение лица Кефар изменилось. И не только. Даже выражение Лемили на изменилось. Увидев этого человека... Нет, увидев броню на этом человеке, Кефара содрогнулась. «Почему?» Она потеряла дар речи. Человек носил странные доспехи, состоящие из белой брони и тёмно-синего плаща. Экифар узнала эти доспехи. Нет, пожилой, правильнее сказать, она просто не могла забыть их. Такие доспехи носил лишь лучший батальон Роланда. Это была специальная униформа батальона рыцарей-магов. И десять лет назад их родители были убиты в мгновение ока монстрами в таких специальных доспехах. В этот момент мужчина резко взглянул на трёх сестёр улыбаясь. «Эй, почему собаки из Табула смеются здесь? Чувствуете, вы нас элегантно обманули?» Человек произнёс эти слова, и его жажда убийства разнеслась по округе. «Ха!» – почувствовалось давление. «Демон поля битвы. Сильнейший батальон в этой стране. Это не могло быть ошибкой. Этот человек определённо был рыцарем мага Мураланда. Кефар была поглощена этой жуткой жаждой убийства, Это не давало ей сбежать. Она была вынуждена признать это. Разница в их силе была слишком велика. Они будут убиты.